Только я это решил, что прощать не стану, как голова моя холодной сделалась, и озноб прошёл. Ну, я это дело по себе хорошо знаю, покуда колеблешься, мучаешься. А как решил, неважно, что оно твёрдо, сразу гора с плеч и глупые мысли по боку. Тут как в капсуле. Думать надо правильным рефлексом не мешать, ещё больше надо, а задумываться вредно. Тех, кто шибко задумывается, давно в поясе дочь-то разъела мир их раствору. Разложил я в голове вопросы по полочкам, вспухли мозги, сил нет. Старые вопросы без ответа, а тут «здрасте», новые лезут. Ворочаюсь, заснуть не могу. Во-первых, кроме этого глиста Андерса, меня до сих пор никто толком не выслушал, даже Джильда. А я-то думал, минуты свободной не будет, только успевай давать объяснение, да расписывая расписывай патрулирование по минутам. «Ну, это, может, мне ещё предстоит, не сегодня, так завтра». «А зачем меня в таком случае везли сюда, сломя голову?» «Это во-вторых, ради того, чтобы Джильда меня трахнула?» «Допустим, ради ментоскопирования. Может, потому и не вызвали до сих пор предъясные очи?» «Это в-третьих. И то сказать, ментоскопирование вышло какое-то странное, минут двадцать в кресле мурыжили. Чего ради? Я в центре на Сумбаве был знаком с одним мозгокопом». Так он мне говорил, что для снятия ментограммы любой глубины нужно секунды, будь ты хоть гений, хоть последний каретин, аппаратуре без разницы. И ещё тот долговязый шпак, мимо которого я прошёл по посадочной палубе, как-то странно на меня посмотрел, вроде бы неспроста. И вроде бы я его видел раньше пару раз. Он-то кто? Петра я нашёл на следующий день. В ремонтных доках поплавка, в автовой карусель, сутки маешься, сутки твои а иной раз и двое суток отдыха перепадут. Пётр, уставший, только-только вахту сдал, под душем отмылся, осталось стопку-другую на грудь принять или, может, ещё девку поискать, какую почище, а потом выгнать стерву и баньки. от того не лучше. Полночку воркания с Джильдой сказывается, и кошмары замучили, почти не спал. Снилось мне, будто поплавок наш не конус на полусфере, а вовсе куб, вдобавок куда меньших размеров. И... «В том кубе такая резня идёт, что волосы дыбом. Просто кошмар пошёл по нарастающей. Да так, что я даже досматривать не захотел. Проснулся в такой тоске, что хоть вой по-собачье, но луну бы завыл, да нет луны у капли. Поспишь с такими снами». Пётр и живёт тут возле доков, седьмая палуба ниже ватерлинии. Меня увидел, обрадовался. «Живой? Тут говорили, ты пропал». «Не надейся, смеюсь, кто бы тебя поил?» и достаю из-под кителя её родимую, контрабандную, в втридорго купленную. По земным меркам то ещё пойло, конечно. Однако пока никто не умер. Пётр с готовностью достаёт вторую. Ну, раз такое дело, в бар идти незачем. Ну, за твоё возвращение, говорит, повезло тебе. Удачных всплытий. Я чуть было ему того же не пожелал. А какие у ремонтников всплытия? Какие погружения? Обидится ведь, а это не по мне. Кто Петра обидит, того я сам обижу, не откладывая. Уговорили мы одну бутылку, вторую уговариваем. Пётр любимым делом занят. Жалуется на жизнь, глаза тоскливые, как у нищего. Про последнюю свою девку изложил в подробностях. Холодно в том трюме, как в леднике. Сто лет не чищена, отовсюду капает, сталактиты наросли. Женщина подо мной ледяная, пуп на пуп не попадает. И колготки я из горяча пробила, трусов там и не было. А дальше, понятное дело, про свою Анну и про то, какой он подлец, и какое мерзкое насекомое. Чем дольше он служит на капле, тем охотнее впадает в меланхолию. Тошно слушать. Раньше-то я его иногда расшевеливал. Ради такого дела не греха поскандалить и драчку организовать, если уверен, что тебя не сильно побьют. В крайнем случае, просто рассказать байку посвежее — Но сейчас я не стал ему вкручивать про секс в гидрокостюме, а сразу перебил вопросом. Есть у нас в штабе капитан-лейтенант Андерс в штабе четвертого отряда? Переспрашивает Пётр, задумывается и моргает. «М -м, точно не то что. В оперотделе штаба по грандфлотии, уточняю. А я почему знаю? Тебе это очень надо. Я кивнул. Тогда посиди тут, я спрошу. Минуты через две он вернулся, я не удивился, поплавок не вселенная, тут каждый человек на виду, и всегда найдётся кто-то, кто знает. «Нет такого в штабе», — говорит, — «и не было никогда». «А тебе зачем?» «Не зачем. Ты у кого спрашивал?» «У Юканена». «Ну да, думаю, верно, у кого же ещё?» Юканин, бывший адъютант, и связи у него, наверное, остались. Информированный парень, полезный, хотя и нагловат. А где он сейчас?» «Да тут рядом с механиками собачиться Блок управления, говорит, — полетел. Да что тебе это вообще нужно? Будь другом, — говорю, — сходи к нему ещё раз и спроси, не знает ли он, откуда этот Андерс? Такой блеклый весь, невзрачный, сонный как будто. И все приметы глиста перечислил, какие вспомнил. Пётр меня хорошо понимает, спорить не стал, пожал плечиком, пошёл в другую редь. Вернулся серое лицо не на месте, я даже испугался. «Ты что, влип во что-то?» — спрашивает шёпотом. — Нет, а что? — А то, что твой Андерс никакой не капитан-лейтенант, а подполковник контрразведки. Для чего он тебе? — Не он мне, а я ему. Он-то меня на поплавок и доставил. — Ничего себе! — комментирует Пётр. — Слушай, ты правда ни во что не влип. — Клянусь, — говорю. — А если что, тебя за собой не потяну, будь спок. Он махнул рукой, мол, с кого ты меня принимаешь, да пропадать так с музыкой, но я-то вижу. Обрадовался мой приятель. «Ничего удивительного, я бы тоже обрадовался на его месте». «Молчу, пью, думаю. Интересные дела получаются. Я патрулировал участок границы, меня бомбили, бывает. Может, чужак и бомбил, если в его шахтах не тактические ракеты, а кассеты с глубинными гостинцами. Правда, чтобы устроить такой ящик, в какой я попал, он, по идее, должен был опустошить шахты до последней. Я бы на его месте не рискнул так оголяться. Ну ладно». «Девять дней я ждал помощи и не дождался, пока чужак не наткнулся на меня при отходе к своим после успешной диверсии. Случайно он наткнулся на меня или ему оставили единственный коридор? Если это так, то становится понятно, почему на чёрном баклане меня сразу взяли под арест, ничего не объяснив и не выслушав объяснений, растерялись, ждали инструкций. Они ожидали найти пустую капсулу. Никак не меня, потому что с вероятностью процентов 90 я должен был угодить в плен, а с вероятностью процентов 10 верно поддано застрелиться. Выходит, меня использовали сознательно и хладнокровно, как мелкую одноразовую детальку, попользовался и выбрасывай. Не предусмотрели они только одного, что чужак окажется человеком и слегка поплюет на долг ради уважения от чужой чести и простого человеческого сочувствия». Этого им не понять, конечно. Я и сам с трудом это понимаю, но всё-таки получше, чем они. Всё-таки я глубинник, а не тыловой стратег. Зато очень даже понятно, чего мной вдруг заинтересовалась контрразведка. Приятного мало, конечно, но тут меня ещё одна идея осенила. Слушай, а ещё разок не сходишь, надо узнать про одного шпака. И знай себе, сыплю приметами того долговязого, что на меня вчера зенки пялил, Скорее всего, пустышка, конечно, мало ли от чего шпаки на людей таращатся. Пётр только пальцем у виска покрутил, однако пошёл. Друг настоящий, верный, а я ему уже жизнь усложняю. Вернулся в недоумение. не наказывается, долго не мог понять, о ком речь идёт. А потом вспомнил, какой-то шеллинграм из отдела перспективного планирования. Больше он ничего не знает, и не сделал бы Пётр одолжение пойти в задницу со своим вопросом. Пётр и пошёл. «Ладно, думаю, планирование всё-таки лучше, чем контрразведка. Во всех смыслах лучше, если только я не трепыхаюсь попусту насчёт этого шеллинграмма, что, скорее всего. За твоё здоровье!» — поднимает стопку Пётр. «За твою удачу пусть о тебе забудут!» «Изыди, злоречивец!» — говорю ему. «Я пятнадцать лет в лейтенантах ходить не собираюсь. Пер ангуста от агуста, как говорили эти латиняне. «То есть, если в теснинах не накроет обвалом, к вершинам как-нибудь доберусь». Тут он как-то странно на меня посмотрел, а я и сам удивился. Эткой фраза да ещё с латынью, я от себя никак не ожидал, притом спьяну. Так я Петру ничего толком не рассказал. Допили мы остатки, он уже не очень слушал, баньки ему пора. Поплавок ниже ватерлиния, то еще место. Темновато, сыровато, планировка идиотская». Не радиальная, как на положительных палубах, и не коридорно-ячеистая, а какая-то анфиладно-закуточная, что ли. Анфилады и закутки. До чёрта труб над головою, в трубах журчит и булькает, насосы-опреснители гудят, широченные каналы ходовых водомётов, хордами от борта к борту. Основные вспомогательные реакторы, маршевые двигатели, верфи, доки, шлюзы, распределители подпитки системы регенерации, повсюду запрещенные зоны, лучевые барьеры и охрана, целые палубы, ремонтные мастерские и кое-какое сборочное производство. Резервная энергосистема, использующая разницу температур подводной и надводной части обшивки. Возле самого дна непременные тысячи других тонн льялых вод. Прибавить сюда ещё балластные цистерны и всю хитроумную гидравлику тройного демпфирующего борта, казалось бы, для людей места нет и не может быть. А нет, по документам, ниже ватерлинии живёт без малого две тысячи человек, а по слухам от трех до пяти тысяч всё-таки поплавок ненормально велик. Три тысячи неучтённых людей это вряд ли не прокормятся, но лишняя тысяча в трюме вполне может жить. Лишняя... Непонятно они для меня вот что. И всегда были непонятны и неприятны. Шваль болотная, уволенные со службы, неждущие в метрополии кисельных берегов, скопившиеся контрактники, на кого махнули рукой, неудачливые аборигены, капли, космические зайцы, особенно шлюхи последнего разбора, всякий разный сброд, вместо трюмных крыс люди». «В любом земном порту вычистить сколь угодно крупное судно посторонних не столь простая, но, в принципе, решаемая задача. На капле всё иначе. Старожилы уверяют, что последний полицейский рейд имел место лет пять назад. Тогда не обошлось без стрельбы, однако какое-то количество лишних было отправлено в метрополию спецрейсом. После этого, говорят, земля отказалась принимать наших люмпинов, своих, мол, хватает». На нижних палубах есть и притоны, и девочки, и даже травка сюда как-то проникает. Знай ходы, плати и пользуйся, коли свербит. Обобрать, впрочем, тоже могут. Могут и забить горяча, если с дуру явишься без денег или еды на мену. Офицеры с пожалуй, а нижнего чина или штатского запросто. Те сюда и не ходят. Очнулся я, когда меня щепнули чувствительно за зад. Так и есть женщина, то есть бывшая женщина, теперь непонятно что — Это такое сочетание. Толстая, рыжая, с бородавкой на носу. Большое спасибо, не нуждаюсь. На вид, пожалуй, лет с полсотни. С лица штукатурка сыплется, запашок от неё затхлый, на кабельтов. На такую лохудрую и Пётр не клюнет, а я и подавно. Мне упражнений с контр-адмиралом на неделю хватит. И вообще, какой чёрт меня сюда занёс? Да ещё без оружия. Только я об этом подумал, как вдруг будто щёлкнуло что-то в моей тыкве. Щелкнуло и повело, и я уже не я, а моя четвертинка, вдобавок самая безвольная. Не хочу, а иду. Женщина пятится, отступает, манит меня за собой, и меня словно некая посторонняя сила тащит за нею, как рыбу тралом. Ноги ватные, весь вспотел, в мыслях тихая паника, о лишнем движении подумать противно, соображаю вяло. «Гипноз? Похоже на то. А я-то считал себя не слишком гипнабельным». Да и кто когда-нибудь слышал о грязных проститутках, заманивающих клиентов гипнозом? Только не я. Не бывает этого. Даже у нас на поплавке. Может, это ещё и не гипноз вовсе? Анфилада незнакомая. Нет, это не минус седьмая палуба. Здесь живёт Пётр. Это гораздо глубже. Зачем я здесь, как оказался? Выходит, шёл и не видел куда? Полный бред. Хочу крикнуть и не могу. Чего вам от меня надо? Кто вы?» Как в нише оказался, не помню. Самая обыкновенная ниша, каких полным-полно на технических палубах, и установлен в ней, судя по черепу, на пыльной дверце обыкновенный распределительный щит на пару киловольт. Женщина ушла куда-то, то есть, скорее всего, она меня за спиной, и мною командует, но обернуться выше моих сил. Нет, не могу. Как муха, влипшая в клей. Оружия при мне нет, наличных денег мало — Положим, им это известно, что ещё может интересовать во мне трюмных потрошителей. Офицерская форма. Возможно. Ещё один вариант — это не трюмные крысы, а контрразведка. С того не легче. Убить меня собираются. Или поступить изящнее, принудить гипнозом к самоубийству. Ни то, ни другое. Стою столбом, как в кошмарном сне, когда надо бежать, а ноги не желают слушаться. И тут словно тёплая ладонь вошла в меня, череп не помеха, вошла и погладила мозг. Тихая жуть, мурашки по коже, быстро-быстро пронеслись перед глазами картинки моей жизни, от андского толчка до капли, и почему-то особенно подробно встреча с чужаком, сад 233. Говорят, перед смертью такое бывает того и жди, потянутся мои руки, мне не принадлежа, сорвут пломбу, наберут неведомый мне коты, и тогда отъедет в сторону дверца с весёлым Роджером, нащупают контакты. Отпустила разом. Ушла ладонь из мозга, да так ушла, словно стая мурашек по всей коже. Взмок от залысин до пяток, по спине ручьи бегут. Обернулся, не женщина, словно и не было. Вообще ничего подозрительного нет». Только какой-то техник, проходя мимо ниши, хмыкнул и прибавил хода на всякий случай. «Да что ж это делается со мной, а? Померещилась мне? Припадочная я, что ли?» Чего мне стоило ровным шагом, не бегом дойти до лифта, о том молчу. Пока поднимался к себе на бета-38, специально к внешнему периметру немного успокоился, а как вышел на уступ над океаном и вдохнул морось, сообразил, что ничего необычайного со мною и не было». Лёгкое отравление, вот и галлюцинации. Кто может знать, что было намешано в той водке, которую я покупал как контрабандную. В трюме тоже водку гонят, а из чего, лучше и не знать. Фильтру через отсорбен DPA. Мы я по-русски, и впрямь полегчало. Полезное средство для успокоения души. Гляжу на океан, покашливаю. В обычные дни челноки и ракетные грузовозы окутывают поплавок своим смогом, что дышать без фильтра невозможно но сегодня чисто и ветрено, изрядно штормит. Недостаток кислорода в воздухе, понятно, ощущается, 17%, не 21%. Пойло всё ещё даёт о себе знать. Тут прям над ухом гундоса сквозь дыхательный фильтр. «Это вы, Филипп Альвела? Смотрю, какой-то мечманишка, незнакомый, не из нашего отряда точно и не из пополнения. Выправка не флотская, морда начальственная. Знаем мы таких, думаю, проходили». «Лейтенант Альвела, я, — говорю. — А в чём дело? Вы кто?» Честь он мне всё же отдал, будто муху отгоняя от козырька. «Младший военфельшер Стамеску, медицинская служба по гран-флотилии». Я чуть не заржал истерическим смехом. Законная была бы реакция после жуткой галлюцинации, но демонстрировать её медицине, ещё медицине ли, я не собирался. По-русски его фамилия в самом деле звучала занятно, Я этот язык немного выучил за два года в Корсакове, не как испанский, конечно, но тем не менее. А думаю, всё равно на интерсанскрите. На петлицах у мечманишки стандартная змеюка с разверстой пастью, на надвазочка из-под и римская тройка. Всё правильно. У каждого из двух флотов, у погранфлотилии и у авиации своя медицинская епархия. Так почему-то удобнее. Их объединяют лишь на время какой-нибудь особенно крупной неприятности, вроде войны. «Вас трудно найти, лейтенант. Э, да вы никак пьяны». Э, «Есть немного, сознаюсь. Имею право, я в увольнении до 20.00. Ещё вопросы будут?» Поморщился он слегка, однако спорить не стал. «Нет, так даже лучше, пожалуй. Мне поручено пригласить вас для собеседования». «Надменный, но корректен. Это правильно. Не люблю, когда мне хамят». Если бы он вместо «пригласить» брякнул «доставить» или ещё того, хуже, «припроводить», не убеждён, что я не врезал бы ему кулаком по фильтру. В рамках восстановительной терапии, так сказать. Надо думать, отделался бы порицанием на офицерском суде. А если этот типчик действительно из контрразведки, и того легче, инцидент замяли бы. Пьяные мысли бойкие. А почему это интересно им лучше, что я пьян? Ладно, там узнаем. Куда ещё?» Это недалеко».